31. Год 3031. Магазин игрушек был воистину шикарен. Там даже подавали крошечные чашечки кофе и чая с вычурными маленькими пирожными. Каси пребывал на седьмом небе. Что не особо впечатляет, спросил он. Нет, мышь крепко зажмурился и яростно тряхнул головой. Его постоянно клонило в сон. Они провели на большой сахарной горе четыре дня, и Каси почти не давал ему поспать. Только и делом, что болтаемся повсюду, задавая одни и те же вопросы. «Именно такова работа разведчика, мышь. Стучишь в двери и задаешь одинаковые вопросы, пока не получишь нужный ответ. Или сидишь в штаб-квартире, скармливая компьютеру все те же старые ответы, пока он не выдаст нужный запрос». Кассий снова завел музыкальную шкатулку, игравшую незнакомую обеим мелодию, под которую кружился в танце крошечный фарфоровый мышонок. «Симпатично, да?» Вряд ли оно стоит всех хлопот. «Господин Рассел, я возьму музыкальную шкатулку. Может, оформить доставку?» Так или иначе, на какой-то след им выйти удалось. У Касси имелись надежные высокопоставленные контакты на горе по обе стороны закона. Им он тоже задавал вопросы. Майкл не особо скрывался. Они обнаружили около десятка тех, кто встречал его там и сам, обычно в компании Гнея Шторма. Некоторые видели его с одним или двумя незнакомцами сурового вида. Ди перестал попадаться на глаза после отлета шторма, хотя сам он оставался на планете еще несколько дней. «И еще как стоит!» — вырисовывается некая картина. «Что за картина?» — мы махнул рукой продавцу, одновременно исполнявшему роль официанта. «Можно еще кофе?» «Этого я пока не знаю. Пока виден лишь самый краешек. Мы разбросали вокруг достаточно денег и соглядатаев. Скоро должно что-то выясниться». «Кстати, о соглядатых За нами наблюдает твой друг-капитан». из магазина по соседству, и виды у него не особо радостны. Кассий нахмурился и повернулся, уставился на примыкавший к игрушечной лавке магазин «Хрусталя». Взгляд его встретился со взглядом полицейского. Офицер глубоко вздохнул, пожал плечами и прошел через соединявшие магазины двери. «Мог бы с тем же успехом присоединиться к нам», — сказал Кассий. «Так всяко проще». «Что случилось, Карл? Зачем за мной вдруг понадобилось следить?» При сев кассе вложил ребристый пластиковый диск в заднюю часть карикатурного подобия паровоза. Игрушка пыхтя покатилась по полу, наигрывая старомодную детскую мелодию. Единственная проблема с коллекционированием этих штуковин, если не хочешь просто сидеть и таращиться на них, приходится специально заказывать батарейки из завода на старой земле. Они даже отдаленно не похожи на те энергоэлементы, которые мы используем сейчас. Рассел, ты уверен, что это не реплика? У вас есть сертификат? Официант-продавец принёс кофе-мышу и ещё чашку полицейскому, который, медленно повертев её в пальцах, сказал. «Что, если я слежу за тобой ради твоей же безопасности? Что ты затеваешь кассе? Ты говорил про некую услугу для друга. Да, я был перед тобой в долгу, но не думал, что окажусь между двух огней». «Кое-что случилось». «Кое-что?» «Угу. Ты чертовски прав. Похоже, ты заварил кашу, на которую я не рассчитывал». «Что-то не так, Карл?» «Сегодня утром мы забрали пять трупов, друг мой. Пять». Вот что не так. И это мне не нравится. Гора – спокойное место. Сюда прилетают отдохнуть от всех забот. Снимают небольшие домики на отшибе где до ближайшего соседа с гарантией не менее полусотни километров. Может, раз в месяц летают за продуктами или встретиться с приятелем за кружкой пива. Если бы им хотелось бандитских разборок, они могли бы и остаться дома. Карл, поясни-ка подробнее. Похоже, я что-то пропустил. Мышь яростно тряхнул головой. Его снова клонило в сон. На улицах поговаривают, будто ты просил Клементина кое-что для тебя разнюхать. Кое-кому это не понравилось, сильно не понравилось. Сегодня он положил четверых парней Клементина. Мы не знаем, что это был за тип. Кто-то с другой планеты, без документов. Клементин садил ему пулю за ухом, оставив свой старинный автограф. Любопытно, проговорил касси И еще как любопытно, черт побери. У нас с Клементином небольшой неофициальный договор, друг мой. Мы его не трогаем, он вполне смирный и туристов не пугает. Мы ловим достаточно шлюх и игроков, чтобы умиротворить сторонников нравственности, и судьи отпускают их под залог. Клементин платит за них штрафы. В числе прочего, этот сброд привлекает туристов, так что все счастливы. Клементин держится подальше от звездной пыли, стекляшки и прочей тяжелой дури, а мы держимся подальше от него. Вполне цивилизованная сделка. Заметил Кассий, возясь с игрушечным паровым экскаватором. — Как думаешь, мышь? — Мышь пожал плечами. — Кассий, — сказал офицер. Прошло четыре года с тех пор, как в бандитских разборках доходило до убийства. Никакой конкуренции нет. Клементин делает все, чтобы его парни были довольны. И тут ко мне приходит друг с просьбой оказать услугу, после чего по всему городу валяются трупы. «Извини, Карл. Честно говоря, я такого не ожидал. Не понимаю. Ты уверен, что это из-за меня?» Такова имеющаяся у меня информация. Каким-то высокопоставленным инопланетчикам не нравятся вопросы, которые тут задают. и они посылают Клементину недвусмысленный намек. «Кто они?» «Мы не знаем. Полагаю, кто-то весьма важный, из большой конторы. Возможно, происходит какая-то встреча на нейтральной территории. Местным не хватило бы отваги тронуть Клементина. И сам он никого бы не тронул». «Угу. Кажется, понимаю, о чем ты. Рассел, сколько с меня за экскаватор?» мне страшно, друг мой», — сказал полицейский. «Клементин парень мирный, но если его разозлить, ему не хватит ума не высовываться». Он станет драться. Если это в самом деле большая контора, что ж, скажем так, не нравится наш с ним договор. Мы вполне ладим, и никаких проблем у нас нет. Наши позиции всем известны. Но если они что-то предпримут, послышалось жужжание. Офицер достал из кармана коммуникатор. Хеллер слушает. Он прижал аппарат к уху и лицо его посерьезнело. Убрав коммуникатор, он задумчиво посмотрел на Кассиа. И ещё три трупа, друг мой. Два их и один парень Климентина. Похоже, это действительно большая контора. Один внешне походил на Сангари. Кассий нахмурился. Сон с мыши как рукой сняло. «Сангари?» — ошеломленно переспросил он. «Кассий, кажется, мы во что-то серьезно вляпались». «Чертовски на то похоже». «Карл, я понятия не имею, что происходит. На это мы никак не рассчитывали. Мы прилетели в поисках одного, а наткнулись на нечто другое. Поговорю с Клементином, попробую его успокоить». «Давай и держи связь. Не нравится мне все это». «Эти деятели мне тут совершенно ни к чему». Хеллер одним глотком допил кофе и встал. «Береги себя, друг. Не хотелось бы и тебя отскребать от земли». Мыши Кассий смотрели ему след. «Что скажешь?» — спросил мышь. От сонливости не осталось и следа. Ему было крайне не по себе. думая лучше вернуться в отель и залечь на дно. Похоже, хорошего мало». В отеле Кассий остановился у стойки и портье. «Двенадцатый», — сказал он, беря ключ. «Сообщение есть?» Мышь облокотился на стойку с надеждой, глядя на портье. Вдруг есть что-то от отца. Но их ждала лишь межзвездная телеграмма из Железной крепости. Кассий прочитал ее вслух. С улицы вошел худощавый старик. Мышь уже видел его раньше. Тот следил, как они заходят в отель. Во взгляде старика было нечто. «Кассий, ложись!» Он нырнул за ближайший диван, вытаскивая на ходу крошечное нелегальное оружие. Кассий кувыркнулся в другую сторону. Старик спокойно открыл огонь. Кто-то из постояльцев отеля скрикнул и упал, корчась на плюшевом ковре вестибюля. Заряд ударил в диван, за которым притаился мышь. Повалил дым. Со второго раза Кассий попал в нападавшего, но старику стоял. С легким удивлением на лице он продолжал поливать вестибюль лучевыми зарядами из оружия военного образца. Слышались крики, горела мебель. Выли сирены. Из-за отражавшихся от зеркальных стен рассеянных лучей ничего не было видно. Задыхаясь от дыма, Мышь выстрелил в старика. Заряд опалил волосы убийцы, но тот, казалось, этого не заметил. Кассий попал в него еще раз. Старик повернулся и, как ни в чем не бывало, вышел за дверь. «Мышь!» — крикнул Кассий. «Звони Хеллеру, а я за этой сволочью!» Мышь позвонил, а затем выскочил на улицу. Старик лежал на тротуаре, скортившись в позе эмбриона и прижав к груди оружие. Над ним озадаченно стоял Кассий. Хеллер появился еще до того, как собралась толпа. «Что еще за чертовщина?» спросил полицейский. «Этот человек пытался нас убить», пробормотал мышь. Зашел в отель и принялся стрелять. Кассий уже стоял на коленях, вглядываясь в глаза старика. «Карл, смотри, кажется, это один из них». «Эй!» — сказал кто-то в толпе. «Это же Кассий, наемник». «Вот так рень!» — ответил кто-то еще. Слух быстро разошелся. «Расчистите тут все, пока не слетели стервятники из новостей», рявкнул Хеллер офицеру в форме. «И заберите тело, Кассия, тебя с твоим дружком тоже придется забрать. Больше я этого не вынесу». 10 минут спустя они уже были в полицейской крепости. Улицу снаружи заполонили репортеры. Имя Кассия возымело соответствующий эффект. «Сиди и не высовывайся, пока мы совсем не разберемся», сказал Хеллер в ответ на требование Кассия разрешить ему встретиться с человеком по имени Клементин. «Если тебе так нужно с ним поговорить, он может и сам сюда прийти». К вечеру о стрельбе в отеле уже говорили во всех новостях. Репортеры пытались установить связь между различными убийствами и на все склоняли легион, настаивая, что гора в его представителях нисколько не нуждается. Мышь равнодушно их слушал, наблюдая за работой Кассия. Уолтерс приложил все усилия и воспользовался всеми связями, пытаясь добиться, чтобы стрелка воскресили. Но попытка не удалась, поскольку тот оказался слишком стар. Тогда он переключился на межзвездные сети, потратив целое состояние. «Карл, готов передавать?» «У меня есть связь с моим человеком в лунном командовании». Хеллер весьма впечатлился, хотя и сам этого не ожидал. «Жми красную кнопку, сейчас все полетит». Кассий нажал кнопку. «Поехала. Если об этом старикане есть хоть какая-то информация, то она у Берхарта. Он заведует сектором Сангари. Хороший мужик. Я сам его учил много лет назад». «Слышал про него?» — ответил Хеллер. От событий последних часов у него кружилась голова. Касси превратил местное происшествие в инцидент международного масштаба. Хеллеру это не нравилось, но как остановить лавину, он не знал. Мышь с некоторым интересом наблюдал за ними, пока не заснул. Когда Касси его разбудил, солнце уже взошло. «Собирайся, мышь, летим домой». «Куда?» «Домой. Но мы сделали все, для чего сюда прилетели. Пилотировать корабль будешь ты. Мне нужно немного поспать». Хеллер проводил их до порта, который до завершения кризиса закрыла полиция. Любой корабль мог взлететь только с его разрешения. «Кассий», — сказал Хеллер, когда Олтерд уже поднимался на борт. «Окажешь мне любезность, ладно? Не торопись сюда возвращаться». Кассий широко улыбнулся. На мгновение он стал снова похож на мальчишку вместо усталого и очень-очень старого человека. «Карл, если ты еще раз венудишь меня, перед тобой извиняться меня стошнит. Ясно? Будем считать, что я перед тобой в долгу и в немалом». «Ладно, ладно. В конце концов, Не ты же их сюда притащил. Давай сматывайся, пока я не вспомнил, что тебя следует привлечь за незаконное ношение оружия. Кассий устроился в противоперегрузочном кресле рядом с мышем. Тот взглянул на него. «Проложи курс к миру Хельги», — сказал Уолтерс. Мышь начал вводить программу. «Зачем нам туда?» Он все еще не пришел в себя после случившегося. «Что произошло сегодня ночью?» В ответ Кассий захрапел. Он проспал 9 часов, что еще больше раздражала мыша. Кассий редко спал дольше пяти часов, и даже при этом ему казалось, будто кто-то крадет его время жизни. Мышь направил корабль за пределы планеты и вышел на курс к миру хельги накапливая энергию для ухода в гиперпространство. «Продолжай увеличивать скорость», — сказал Кассий, объявив тем самым о своем пробуждении. «При такой траектории потеря скорости при выходе из гиперпространства составит около тысячи километров в секунду, а нам, возможно, потребуется быстро оценить обстановку». Может, все-таки расскажешь, что случилось, пока я спал. Мы узнали, кто этот дряхлый стрелок. От моего друга Берхарда. Как оказалось, только он мог помочь. Считалось, что старик уже 200 лет как мертв. Что? У Берхарда есть компьютер, который все помнит. Когда он скормил машине все известное о старике, она добралась до персональных данных, которые мы когда-то забрали с префактла. Именно там она его и нашла. Его звали Рхафу. Он работал на семью норбан тех самых, кого мы захватили врасплох на их собственной станции. Мы Мышь задумался. Судя по тону касси, информация заслуживала куда большего внимания, чем могло показаться. И в чем подвох? Берхард не просто ответил на вопрос. Он начал искать, что это может означать, и переслал нам краткую сводку своих распечаток. Этот Рхафу оказался не единственным выжившим. Наследнику семьи, своего рода Кронпринцу, тоже удалось спастись. Они сбежали с префактла и каким-то образом вновь заявили права на семейные привилегии. Их окружает множество тайн. Даже сородичи знают о них не больше, чем мы, но их крайне уважают и боятся. Благодаря им семья Норбан вошла в число самых высокопоставленных семей Сангари. Основой их экономики составляет некая, ничем более неизвестная планета времен первой экспансии. И как это связано с нами? Старик пытался нас убить вовсе не потому, что у нас глаза не того цвета. Несомненно, имелось в виду нечто личное. Весьма личное. Хотя, чтобы это увидеть, нужно взглянуть с точки зрения Сангари. И, по их мнению, личные счеты начались ту ночь, когда мы с твоим дедом высадились на префактле. Никто до сих пор не понял, как они отличают личное от бизнеса и случайностей войны. Это жестокая и изменчивая культура с уникальными законами. Норбаны Но похоже, решили, что налет на префактал был непростой войной. «Ты же не хочешь сказать, будто они выбрали нас в качестве цели для кровной мести?» «Именно так. Это единственный осмысленный ответ. А после того, как мы прикончили Рхафу, они еще больше разозлятся. Не спрашивай, почему. Нас им в любом случае не понять. Они не в силах сообразить, что вызывает у нас желание их уничтожить. Ты меня совсем запутал, Касси. Как это связано с Майклом Ди? И есть ли вообще связь? Наверняка есть. Не зря же вытащили на свет того старика. может и есть Но сперва мне хотелось бы подумать. У тебя на пульте связи горит красная и желтая лампочки. Может, лучше поглядишь, кто хочет с нами пообщаться. Мышь немного послушал. Касси, это звездный ловец. Передает информацию от Вульфа и Гельмута. Заткнись и слушай. Через 15 минут они узнали самое худшее. Поставь энергию на максимум, велел Касси, и продолжай увеличивать скорость. Хочу выскочить из гиперпространства, как черт из табакерки. Все так же спокойно и деловито он взглянул на данные, которые выдавал компьютер, на главный астрогационный экран. Он скормил машине все, что сообщили Дарсфорты, и проложил альтернативный маршрут через гиперпространство к миру Хельги. «Но корабль выдержит. Даже больше, если потребуется. Проверь реестр. Мне нужно знать скорость посудины, которую спер Майкл». Мышь ввел данные. «Старый умник дядюшка Майкл. Прихватил самый медленный наш корабль. Ну, почти». «Есть парочка учебных, которые он сумел бы обогнать?» «Что ж, у нас есть шанс. Как раз вовремя. Так, слушай, мы его в любом случае настигнем. Примерно за час до того, как он ускользнет под ракетный зонтик Хельги. А если ему придется маневрировать, чтобы скрыться от твоего отца, то еще раньше. Начинай проверку оружейных систем». Мышь беспокойно поерзла в кресле. «Что такое?» «Хм, думаешь, придется стрелять?» Кассий зловещий ухмыльнулся. «Ты чертовски прав, парень. Стрелять точно придется». «Первый раз, да? Просто сиди и делай, что я скажу. Все будет в порядке». Больше всего мыша донимала ожидания. Особо страшно ему не было. Шли часы, но они, казалось, нисколько не приблизились к цели. «Есть!» — весело объявил Кассий. «Вижу твоего отца на экране. А вот и твой идиот-дядюшка, который скачет вокруг, будто босой в терновых кустах. Дай казал». Часы превратились в минуты. касси продолжал приближаться. «Проклятие!» — внезапно выругался он. «Гни, черт бы тебя побрал! Зачем тебе это понадобилось?» «Что?» — спросил мышь, отстегивая ремни и склоняясь над экраном. «Что он сделал?» «Сядь, дурак, сейчас начнется, мало не покажется». Мышь даже представить себе не мог, насколько.